Глава девятнадцатая. План Мирона. Всю дорогу мы с Мироном не проронили ни слова. У меня не было сил на разговоры, а уж тем более на обсуждение его брата. Мир тактично молчал, лишь изредка ругаясь на водителей машин, мешающих ему на пути. Мама встретила нас на пороге. Я поспешила успокоить ее изо всех сил, улыбаясь и делая вид, словно все в порядке. Оставшись удовлетворенной, она поспешила собраться и уехала домой. Ужинали мы в полной тишине. Мирон остался с ночевкой, сказав, что в баре сегодня была генеральная уборка, и до утра ему там нечего делать. Но я знала, что он пропускает работу и возможность повеселиться ради меня. Слишком бледным выглядело мое лицо. Слишком воспаленными были глаза для той, у кого все в порядке не вместе с Мироном смотрели футбольный матч, то и дело вскрикивая и пугая меня, а я все никак не могла найти в себе силы отпустить мысли об Исае. Парни вели себя шумно, и к концу матча у меня разболелась голова. Но, несмотря ни на что, я была рада и громким радостным гол. Сидеть в тишине сейчас было бы намного больней. Стоило мне подумать об этом, мир обернулся и позвал меня. «Эй, Рокс, не хочешь угостить меня пивом?» Я закатила глаза. Утром Мирон привез продукты. и Я удивилась, когда, разгружая пакеты, обнаружила упаковку пива. А сейчас понимала, что он с самого утра планировал остаться у меня. Ничего не сказав, я поднялась с дивана. «И чипсы захвати!» — раздалось в спину. «И колу!» — воскликнул сын. «Прекрасно!» Диета по боку, когда рядом дядя Мирон. Осмотрев дверцу холодильника, я вздохнула. Ладно, раз уж у парней веселье, я не буду ворчать. Поставив перед ними поднос с продуктами, устроилась на прежнем месте и открыла бутылочку апельсинового сока. Только сделав глоток, обнаружила, что по телевизору шла реклама, а мир несколько минут пялился в какой-то листок. Черт! А Мирон младший просто красавчик! произнес Гес и потряс в руке снимок УЗИ. Я перевела удивленный взгляд на столик, где оставила документы, и поняла, что он наглым образом стащил их и изучал. Отобрав у него документ, недовольно фыркнула, даже не зная, что из сделанного им больше всего раздражало. А спустя несколько десятков секунд до меня дошел смысл сказанных им слов мирон младший ты смеешься нет ответил без тени улыбки на лице мальцу нужен отец я вполне сойду за него ты прыснула со смеху позабыв напрочь что еще несколько минут назад хотелось плакать вместо ответа он выпрямился во весь рост и расправил плечи даня тут же захохотал, едва не расплескав сладкую газировку на новенькую футболку. — Ну а что? — возразил удивленный Мирон. — Красив, силен, да и лажу с детьми. И пусть у меня с бабками не все гладко, как отец я буду отличный. Я не могла остановиться от хохота. Даже малыш начал ругаться, толкаясь в животе. — Все, прекращай, а то я сейчас рожу. Мир скорчил обиженную гримасу, и отпил алкоголь. «Вот смейся! А пока вы с Исаем будете выяснять, кто же первый подойдет и помирится, мы с малым будем отлично проводить время вместе!» Смахнув с уголков глаз влагу, сделала глубокий вдох, желая успокоиться. «Да уж, узная Исаи о твоих намерениях, примчался бы в тот же миг». Мирон резко подвинулся ближе, Его ладонь легла на мое плечо. «Вот и говори, Роксана!» Произнес у самого лица без тени улыбки. «И не молчи! Хватит уже плакать! Ты улыбаться должна и наслаждаться жизнью! Своё вы! Отстрадали уже!» Матч уже начался. Я слышала, как команды выходят на поле. Сын окликнул Мирона а мы все никак не могли отвести друг от друга глаз, словно выпавшие из времени, пораженные до глубины души произнесенными недавно словами. Мы сидели без движения. Я смотрела в светлые ясные омуты Гесса и чувствовала, как спокойствие и уверенность теплым уютным одеялом накрывают мои плечи. Он будто говорил «все будет хорошо». А я верила. Верила, потому что глаза Мирона так сильно похожи на глаза брата. Внезапно раздался рингтон его телефона. Нахмурившись, Мирон опустил взгляд и достал из кармана гаджет. — О, опять эта заноза! — сморщился так смешно и показал мне телефон. На экране была девушка лет 19 на вид. Она скорчила смешную рожицу, скосив глаза и надув щеки. Я же говорил, лажу с детьми. Они ко мне липнут. А с бабами? Выглядит она взрослой, пожала плечами. Сколько ей? Двадцать? Мирон посмотрел на меня из-под лоби. Да не важно, что двадцать. По одной фото можно понять, что мозгов там нет. Вздохнув, он принял вызов и прижал телефон к уху. Ну, что опять? Когда Мирон был маленьким, Он часто проказничал, что вызывало страшный гнев у Исая. Старший гес ранних лет был вынужден стать главой семьи и нести ответственность за младшего брата и сестру. И ему приходилось порой быть слишком строгим с маленьким сорванцом Мироном, дабы избежать беды. Но какие бы глупости не совершал мир, которые, кстати говоря, к подростковому возрасту перестали иметь характер безобидных шалостей, а все ближе подходили Граница закона, будь то мелкое воровство, драки и кражи, Исай всегда защищал его и оберегал от проблем. Оберегал, но очень злился и наказывал мира. И каждый раз прощал, потому что младший брат знал одну простую вещь. Каким бы грозным ни был Исай, у него доброе и любящее сердце. И стоило тому притвориться больным и плаксивым, Гнев тут же сменялся тихим ворчанием, а после ему и вовсе доставались сладости и всяческие поблажки. Прошлой ночью мы долго болтали с Мироном. Он рассказывал мне об их детстве, а я удивлялась тому, как в столь бедной и безрадостной жизни братья смогли поймать так много теплых моментов, о которых сейчас рассказывал Мирон. Он ушел домой уже утром. А я еще долго думала над его словами и, наконец, поняла, как должна действовать с Гесом, что именно хочу сделать в попытке приблизиться к нему и заставить осознать, что мы нужны друг другу, как никогда. Отправив сына в школу, я вернулась домой и открыла ноутбук. Приобрести нужные мне билеты было простым делом. Оставалось самое сложное – уговорить Гесса встретиться со мной. К этой задаче я подошла со всей ответственностью. Половину дня я придумывала, что скажу и какие ответы могу получить. На каждое из них было заготовлено аргументированное возражение. И когда время на часах приблизилось к пяти вечера, я выдохнула и набрала номер, который дал мне Амир. Когда в динамике раздался его тихий голос, Вся моя собранность и уверенность в себя пошатнулись. Хриплые нотки его тембра или то, как лениво он это проговорил, я не знаю, что именно заставило меня дрожать. Казалось, земля ушла из-под ног, и я напрочь забыла все слова. Словно школьница, решившая пригласить на свидание парня, по которому сохла тайком, я прикрыла глаза, стараясь привести себя в порядок. Привет, это я. Это самое глупое, что я могла сказать. Конечно, он знал, кто это. У Исая был мой номер телефона. Тишина, воцарившаяся после этого заявления, отдавала напряжением в каждом нерве. Что-то случилось. Он не звучал грубо, но и не сказать, что Исай сильно обрадовался моему звонку. Ты можешь приехать на один адрес? Только нужно, чтобы ты был один. Что случилось? А вот теперь он звучал, напряжение некуда. Нет-нет, моей жизни ничего не угрожает, но мне очень нужна твоя помощь. Это касается моего здоровья. Проговорила и зажмурилась. Знаю, что пользуюсь запрещенным приемом, и нельзя уподобляться Мирону и действовать его методами, но я понимала что только крайняя необходимость заставит Исаев встретиться со мной. «Роксана, объясни нормально. Адрес сейчас пришлю. И, пожалуйста, будь один, иначе ничего не выйдет». Я завершила вызов и бросила телефон на диван, спрятав лицо в ладони. На самом деле, когда я звонила Гесу, я прекрасно знала, что он сейчас вдалеке от своих новых подчиненных и на один день вернулся к прежней жизни. Мирон рассказал мне об их планах с Амиром на день. Парни занимались вопросами клуба, который Исай смог выкупить обратно в свое распоряжение. И сейчас он работал над расширением бизнеса и в этой сфере. Мирон сбросил мне сообщение время, когда Гес освободится от совещаний и встреч. Именно в тот момент я и позвонила. А сейчас, будучи на пути к нему, я так сильно волновалась, что казалось, будто моя идея вовсе не так хороша, какой была изначально. «Девушка, вам к главному входу?» Голос водителя вырвал из мыслей. Я осмотрелась и ровно напротив, с другой стороны дороги, заметила припаркованную тундру и выходящего из нее Гесса. Я отвернулась на мгновение, но после будто ведомая потусторонней силой, снова вернула к нему взгляд. Тундра заманчиво блестела под лучами закатного солнца. Она словно улыбалась мне в фарме, чувствуя, что я рядом. Эта машина слишком много значила для меня, и сейчас, увидев ее, мое сердце затрепетало. «Подождите меня здесь минут пять». Я вышла из авто и застыла в нерешительности. Гес стоял прямо напротив, и пока он не видел меня, я могла вдоволь насладиться им. Ветер растрепал его волосы, но от этого его прическа смотрелась еще более притекательной. Гес убрал прядь за ухо, озадаченно осматриваясь по сторонам. На глаза выступили слезы. Сердце забилось в волнении. Я помнила то время, когда меня раздражала его манера одеваться. Потертые джинсы, кожанка и футболка с тяжелыми ботинками. Когда-то он казался мне шалопаем и мужчиной, неспособным быть наравне со мной. Когда-то я считала Геста чем-то запретным, словно постыдным секретом, который я никогда бы никому не поведала. Кто бы мог подумать, что сейчас, видя его в этой одежде, я едва не расплачусь от счастья. Ему шли дорогие костюмы и рубашки, в которых он предпочитал ходить теперь. Но в той одежде он казался мне чужим. А этот Исай, брутальный и бесшабашный, опасный и нарочито небрежный до мозга костей, был моим. Когда его глаза встретились с моими, Гес нахмурился. Посмотрев по сторонам, он уверенными шагами перешел дорогу и уже спустя несколько мгновений оказался на расстоянии полуметра. Во встревоженном взгляде, обращенном на меня, читалось напряжение, а когда он заговорил, я почувствовала запах алкоголя. По всей видимости, я выдернула Исая прямо за столе. От догадки, пришедшей на ум, захотелось улыбнуться. Зная о моих планах, Мирон попросил Амира упростить для меня задачу – выпить с Исаем и сделать его более сговорчивым. И если бы Гест сейчас был трезвым, досталось бы мне знатно за свою ложь и за то, что заставило его рисковать мной. Заметив глупую и неуместную улыбку, расплывшуюся на моем лице, он еще больше нахмурился. — Ты в порядке? — Что случилось, Рокс? Его ладони легли на мои плечи, В то время как взгляд заскользил по моему телу в поисках увечий или чего-то подобного. Заметила то, как его глаза замерли чуть дольше на круглом животе, выпирающем из-под легкой ткани платья. Вспыхнувшая в его глазах неуверенность и в то же время нежность умилила меня. Нынешний Сай разительно отличался от того, кто пришел ко мне в больницу, Холодный и отчужденный вчера. Сейчас он буквально источал тревогу и желание прижать меня к себе. Я видела в его глазах то, как сильно он скучает по мне. Как сильно я нужна ему. По всей видимости, осознав, что причины волноваться нет, он немного отстраняется, уже понимая, что стал жертвой обмана. и хмурится. «Что происходит?» В этот момент наши взгляды встретились. Запутавшись в глубине бездонного озера его умотов, я и слова не могла вымолвить. Просто стояла и смотрела. Гес недобро сощурился. В глазах мелькнуло негодование. «Ты обманула меня?» произнес на выдохе, словно свыкаясь с мыслью, что его провели вокруг пальца. Я слышала в его голосе разочарование, Но моя совесть глубоко спала в этот момент. Исай было уже думал вернуться назад, но я испуганно бросилась следом, вцепившись в его рукав. «Стой!» — выпалила, не помня себя от волнения. Он замер. Ставшие миг ледяными глаза скользнули по моему лицу. исай до мозга костей — прагматик реалист. Он не стал бы ни за что рисковать мной и ребенком из-за каких-то слабостей и желания увидеться. Знаю, как плохо ему без меня и каких усилий этому мужчине стоит держаться подальше. Но сейчас я была настроена более чем уверена. Да, я обманула тебя, но не совсем. Доктор сказал, что я должна проводить время в приятной обстановке, и получать положительные эмоции. Поход в театр — это как терапия. Я не прошу тебя сейчас взять меня в жены, но хотя бы на один вечер побудь со мной. Словно ничего плохого не произошло. Он отвел взгляд в сторону, а потом вернул его ко мне. В его глазах пылал гнев и негодование. «Подумай только» я собиралась нарушить его главный запрет. ГЕС столько трудов положил на то, чтобы мы с Дани жили вдали от него. Словно быть ближе, равно находиться в опасности. Но я была с этим крайне не согласна. И, порядком устав от того, что для решения важных вопросов он зачастую не спрашивает моего мнения, решила и сама действовать его методами поэтому, сделав шаг в его сторону, я встала на цыпочки и коснулась губами его щеки. Гес, не ожидая от меня такой наглости, только и успел обхватить мою талию и прижать к себе в тот момент, когда я сорвалась с высокого бордюра и едва не упала. Поставив меня на место, он отстранился, с тревогой осмотрел мой живот, словно тем, что прижал к себе, Мог сделать мне больно. А когда он поднял взгляд на уровень моих глаз и увидел улыбку, сурово нахмурился. «Осторожно! Убьешься так!» «Вот!» — кивнула, ничуть не обидевшись на его замечание: «Без тебя точно убьюсь!» «Ну что, ты со мной?» Мне показалось, или в его светлых глазах поубавилось холода. В ожидании его ответа, кажется, даже мое сердце замедлило ход. «Это неправильно!» — выдохнул, все еще сохраняя строгий вид. Но в его голосе больше не было той категоричности. И не думая слушать, и дальше его нет, я потянулась и переплела пальцы наших с ним рук.